А тут ты говоришь ошибка. Ты что-то знаешь про агентство? Знаю. В этом твоем агентстве из таких, как ты, девочек делают манекенщиц. Понятно? Нет. Это такие твари вроде людей. На улице посмотри в любую витрину, где одежда. Днем они застывшие. А видела бы ты их ночью. Нам ладно, мы из метро не выходим. А вот наземным детям просто караул с ними. Одно спасение — собраться в кучу. И камнями разбомбить. Но если ты одна попадешься, до свидания. Никто о тебе не услышит больше. Вот. Это манекены. А еще хуже фотомодель. Тоже не слыхала? Нет, что это? Ну, видела фотографии? Нет. Посмотри-ка туда. Видишь лицо как живое. По всему городу их вообще миллион. И все будто живые. А откуда они высосали жизнь? Из девочек вроде тебя. Понятно? Может... Ты отыщешь какое-нибудь агентство. Может, тебя и возьмут. Да наверняка возьмут с твоей-то внешностью. И станут твое лицо фотографировать, то есть расходовать на такие живые картинки, пока ты вся не истратишься. А когда ты вся истратишься, ты станешь девочкой без лица. А как же королева? Спросила Мишата растерянно. Какая королева, сказал Языков? Какая королева, если тебя размножит на миллион картинок? Не бывает миллион королев королева неповторимая королева всегда одинока, как ты сейчас например значит мой приезд был ошибка сказала тихо мешата языков взглянул на нее из-под шапки и облизнулся голубым языком ошибка спросил он но это не обязательно может агентство был только повод тебе приехать а тут на самом деле и на им ветром было дувано каким сама должна думать «Ну, напрягай мозги!» «Если исключить агентство, тебя тут что-нибудь притягивает?» мешата пожала плечами. «Надо сперва привыкнуть, что агентства нету», ответила она устала. «Тогда, может быть, я пойму. Нет, агентства но зато есть что-то другое. Ты об этом говоришь?» «Вот-вот. Агентства нету, но зато есть, может, что-то другое. Ты сначала попробуй понять, что сюда тебя привело». «Здесь много тайн», — осторожно сказала Мишата. «Город весь сплошная загадка». «Но это как сказать», — неохотно возразил Языков. «Было видно, что он не желает говорить, но превозмогает себя, словно выполняет какой-то долг. Для меня, например, город ясен, а вот ты загадка». «Я думаю, чтобы ее разгадать, нужно, чтобы ты покопалась в себе, а не в твоем городе». «Так мне про себя все ясно». «Ну да». Только ты сама не знаешь, зачем оказалась здесь. А говоришь, все ясно. Как зачем? Газета вот привела. А кто тебе ее дал? Кто надоумил? Надоумились мы как-то вместе. А газета? Ну откуда хоть взялась газета-то? Это было так давно, — ответила Мишата. Прошлой зимой. Она, нахмурившись, помолчала. Ну вот, у меня был любимый елочный паровозик. Я гуляла в лесу и повесила его на елку потому что должен был настать Новый год. Я подумала, хорошо, белая елка и один единственный белый паровозик. Я хотела ходить туда каждый день, любоваться, размышлять, но какой-то лыжник его забрал. Он был, наверное, охотник. Он оставил костер, бутылку, газету, а паровозик забрал. — Так может, дело в этом паровозе, и надо думать в эту сторону, — предположил Языков. — Может, — вымолвила Мишата. А давно он у тебя? Не знаю. Сколько я себя помню, был со мной. Это очень важная в моей жизни вещь. Что же важного? Он ведь привел меня в лес, где меня потом братья нашли. Это он не дал мне замерзнуть, а вовсе не снежная природа, которой у меня и нет вовсе, чтобы там не считала братья. Тайна в нем. Он и сейчас меня манит. Мне кажется, я чувствую его, если закрою глаза. Он, я думаю, тоже в городе где-то. Да. Я всегда это понимала, просто сейчас впервые вслух произнесла. Еще один поезд улетел со станции. Волосы Языкова с трудом приподнял ветер, и Мишата увидела, что они полны черной и бурой пыли. И у других детей были такие волосы, а ладони серые, как железо. Получается, улыбнулась Мишата, что паровозик меня к вам привез. Или это случайность, что мы встретились? Да нет, ответил Языков. Ты же часто сиживала в метро, а мы днем все время в залах играем. Знаешь, сколько игр у нас, сколько вымосток, столько игр. Мы часто, если нас кто-нибудь заинтересует, кубик ему подбрасывали.